Глава одиннадцатая. Второй час идёт, как я на переднем кресле нашего шикарного авто, сидя, тупо пялюсь в тёмное окно. За стеклом уже ночь. И самое неприятное, с одной стороны, что даже не могу сказать, когда же мы, наконец, поедем домой. И проголодался, да и подустал немного. А вот с другой стороны и есть чем заняться. И иногда слышу возгласы Бори у себя в голове. Он всё осваивается с новым нашим приобретением. Скорость, с которой он работает в интернете, поражает. Потому и составить ему компанию в этом я попросту не могу. Вот и приходится музыку по радио слушать. Да в тёмное окно автомобиля пялится. Попробовать поспать? Да сон почему-то не идёт. Перенервничал. Сразу после выхода из салона связи с покупкой. Дед куда-то принялся звонить. Долго с кем-то переговаривался, о чём-то договариваясь. И ведь договорился. Забрали машину из мойки. От химчистки пока отказались. Но как заверил дед, что сделают её нам и, возможно, уже завтра. А потом куда-то дед гнал, заставляя иногда стрелку спидометра опасно замирать на отметке в 120 км в час. В итоге уже в сумерках заехали в какую-то деревню. Что-то ему надо было тут срочно решить. Ехал он задумчивый, не обращая почти никакого внимания на меня. Я же нацепил на левое предплечье коммуникатор, но вот сам сидел в интернете, листая сайты на экране телефона. Если удивился этому дед, то не подавал вида. У него, походу, свои какие-то мысли были, которые и отвлекали его от моего поведения. По дороге в придорожное кафе заскочили, но заседать там не стали. Спешили, взяли еду на вынос. Пять рублей цена вопроса, и по дороге поели вполне вкусно и сытно. Дед даже не останавливался на прием пищи, так, вертя руль одной рукой, а второй запихивая в рот себе очередной большой рулет местного мясного ассорти в тонком лаваше, а потом все это сладкой газированной водой запивал. «Вредно», — говорил он, — «но вкусно. Иногда можно и такое себе позволить. Хотя и напомнил мне, что подобное питание может испортить мне желудок, и от этой пищи стоит по возможности отказаться. Во всяком случае, питаться так только в исключительных случаях. Ну, примерно как сейчас. Часа два езды из Белуева, причем в обратную сторону от той, где находится наша деревня. Покататься я, конечно, не прочь. Но больше люблю, когда сам за рулем. А вот что меня реально бесит, так это ожидать кого-то или чего-либо, и при этом находясь не у себя дома, в удобной постели. Там в ней хоть сколько и кого угодно ждать можно, а так... Второй час. И о чем столько времени болтать-то можно? «Вот это нам с тобой повезло!» «Я даже подскочил с удобного кресла!» Так неожиданно прозвучали его слова. Борис за все это время не соизволил даже словом со мной обмолвиться. Все молчал, а тут как прорвало. Наверное, опять будет восхищаться первобытными людьми, которые смогли что-то лучшее создать, чем венцы творения Всевышнего в виде ученых людей, его любимого, далекого, неизвестного для меня содружества. Но я ошибался. Вернее, немного ошибся. «Да, ваши правители или не понимают еще, что значит для общества интернет, или просто идиоты?» Так сразу резко вскач, начал выражать свое недовольство и скин. «Почему это идиоты сразу?» «Мне даже как-то обидно стало за нашего императора. Он-то тут при чем? «Да, вот оказалось, что при чем? «От мошенников защита никакой, а ведь уже банки во всю свои продукты через интернет у вас толкают». А защита никакая. Даже через твой коммуникатор я с легкостью вскрою сайты в любом банке любого человека или организации. Но делать это не буду. Через коммуникатор можно нас легко вычислить, а вот через ридер это уже будет им сделать попросту невозможно. Но если нам понадобится что-то подобное провернуть, то придется перед этим коммуникатор снимать и оставлять его, например, в своей комнате дома, а самим как минимум на километр отходить от дома и работать только с ридером. «Почему так сложно?» «Не понимаю я». «Все просто, малыш. Ваши маги-инженеры создали поистине великолепную машинку», начал объяснять Искин. Но я решил его немного поправить. «Это не наши маги, это немцы», корректирую я его заявление. «Да мне пофиг», скидывается Боря. Я имею в виду земляне. Вы, дикари, первобытные люди, создали такой шедевр. Так вот, я его могу чувствовать на огромном расстоянии. Уж поверь, километр — это больше или меньше, потом проверим. Но факт остается фактом. Расстояние попросту огромное. А когда ты силой моего псиона разживешься, то я и вовсе не могу себе представить, как возрастет это расстояние контроля» и мы обязательно все проверим, но потом... А сейчас я многое смог из интернета вытянуть, и не всегда приходилось строить из себя законопослушного гражданина. Материалы для служебного пользования пришлось поковырять. Но не беспокойся, никто нас с тобой искать не будет. Следы я замел, да и никто не проверит и не поймет, что их сайты попросту вскрыли, да и информация там была некритичная». Я уже, походу, боюсь. И что ты там искал? Задаю я главный для меня сейчас вопрос. Пауза. Опять завис, что ли, Искин? Но нет, ожил вроде. Два вопроса хотел профентилировать, важные для нас с тобой на данный момент. Ведь деньги у банков наглым и воровать же не будем. Я даже головой помотал, а потом уже выкрикнул. «Конечно же нет!» Хмык у меня в голове. «Ха, я так и думал». «Издевается, гад». «Ну а коль денежки мы с тобой будем зарабатывать только законным способом, я и попытался разобраться с проблемой распределителей. Мага распределителей, если быть точнее. И я уже безо всякого ерничая эти слова произношу. И виновником всему этому — коммуникатор. Но не будем больше об этом». А вот насчет распределителей я тут многое нарыл. Ну и суки же ваши производители автомобилей. Настоящие мошенники. Хотя, как говорится, цель оправдывает средства. А потому я их понимаю». «И в чем суть проблемы?» Задаю я вопрос. «А в том, что поступить так, как ты восстанавливал свете зажигания, у нас, увы, не получится. Да и незачем». Я удивленно бормочу. «И почему? Не смогу? И почему? Незачем?» Искин отвечает почти мгновенно. «Сможешь, не сможешь, не знаю. Не попробуем, не узнаем. Но...» Пауза. «Но... М -м -м -м. дело в том, что это будет бестолковая трата времени, средств и сил. Вообще ничего не понимаю». «Как? Ты не ответил почему?» Горячусь я. А вот так. Эти гады попросту создали специально такую ситуацию, когда распределители надо только менять. Искусственная, надуманная проблема, цель которой — деньги. Зарабатывание денег. Но это проблема для владельцев автомобилей и в основном старых. Редко, когда распределители по-настоящему выходят из строя. «Ну, например, иногда бывает, что попадает машина под внешние действия магии. Носитель сильной магии, например, разнервничался, и привет!» «Бац! Бесконтрольный выброс, и все настройки сбиты!» «Постой, постой! Какие еще настройки?» «Выхватываю я главное из услышанного!» «Настройки регламента работы, именно распределителя!» «Набор цифр, если быть точнее. Код. Ведь почему выходят из строя распределители? Как думаешь?» «Туплю. Ничего не приходит в голову. Выход из строя свечей. Они же не сразу ломаются, а постепенно. И постепенно меняется код работы распределителя. Но и то не всегда. Хотя, наверное, все же всегда. Просто на разных автомобилях все происходит по-разному». «Но код везде меняется. Где сильнее, где меньше. Вот, например, на нашем автомобиле тоже изменен код. И мне пришлось сейчас код распределителя настроить на аналоговый, так как свечи у нас теперь тут новые. Понимаешь?» «Неисправные свечи приводили к разладке работы распределителя?» «Обобщаю я все услышанное от эскина». «Точно!» «Емко и точно сформулировал. И теперь с помощью мага-коммуникатора этой модели я могу через тебя настройки эти менять, возвращая исходные настройки кодов». «И где ты их возьмешь?» Не удерживаюсь я от вопроса, хотя уже примерно понимаю откуда. «И ведь угадал. На сайтах производителей в файлах для служебного пользования» специализированных СТО есть спецаппаратура, с помощью которой эти коды и вводят в автомобили. Они меняют их. Вернее, как раз-то и меняют, чтобы деньги вытянуть из клиентов. А лучше заставить старый автомобиль поставить на прикол. И... И что дальше? Купить новый. Понимаю, на что намекает Искин. Правильно. Помолчали а я перевариваю в голове услышанное. А ведь, получается, все очень хорошо сложилось для нас. Ведь не получим мы сейчас свое распоряжение этот продвинутый, пускай и контрабандный девайс в виде коммуникатора, то с распределителями я бы пытался уже завтра действовать, как и со свечами, восстанавливая их. И, походу, бы ничего бы так и не добился. Вот же! Вот ведь как обманывают владельцев авто! «Но за обладание этой информации, о которой никто посторонний не знает, можно нехило встрять», — подсказывает очевидный Искин. «Такое люди владельцам производств могут и не простить, хотя те вправе». «Ну, так-то да. Но так-то и нет», — умничаю я. «Сложно, в общем, все», — соглашается со мной Искин. «Но явно ты не только об этом мне хотел рассказать», — говорю я. «И что-то мне подсказывает, что это что-то другое, тоже не столь уж хорошо пахнет». «Ха, так-то да», — отвечает моими словами Боря и смеется. «Ну, раз смеется, то не все уж так и плохо. Ну, наверное. Или это нервная уискина?» «Воя даю». «Хо-хо, — -хо, хмыкает Борис. «И опять покопался в моих мозгах» но не акцентируем на это внимание Ха, и правильно очередной хмык от эскина но тут же начал рассказывать о другой проблеме вот ты говорил насчет того что первые права на вождение можно получить с тринадцать лет я прав да но и в двенадцать на мотороллера разрешают получать разрешение на вождение но я не люблю два колеса я даже на велосипеде и то плохо катаюсь не моё это «О, понятно. Что-то про себя в очередной раз просчитывает Искин. Ладно. Мотороллеры и мотоциклы нас не интересуют. Нам нужно четыре колеса. Хорошо бы нормальной проходимости, чтобы без проблем добраться до нужного озера. Причем оформлено должно быть на малолитражку. Так?» «Морщусь. Ох уж мне этот туризм!» Но послушайте, и стоит. Чего он там ещё накопал? Ведь не просто же так он зацепил именно эту тему. Хотя у меня сейчас больше мысли крутятся вокруг открывающихся возможностей по ремонту автомобилей. М-да. Но в любом случае придётся работать в спайке. И свечи восстанавливать, а уже потом аналоговый код вводить в распределитель, чтобы всё в двигателе работало корректно. «Ну, попробуем». «Так что там с правами? Ты об этом хотел поговорить?» «Уточняю я у Искина». «Да!» Быстрый ответ от Бориса. «Вот ответь мне, у вас в школе парни и девчонки имеют личное авто. На уроки приезжают сами за рулем или их подвозят. Там родители, родственники или нанятые шоферы». Меня интересуют только те, кто реально на своем авто рассекает. Есть такие? Упс, я задумался. А ведь и правда. Никого, никого нет. Хотя даже старшаки и то все безлошадные. На мотиках и мотоциклах еще рассекают. Такие есть. Но чтобы на автомобиле... И почему? Вот уверен, он все уже и так знает. «А потому, мой мальчик, разрешение есть, чтобы мальчики и девочки, достигшие возраста, могли в теории попробовать сдать все экзамены на права, а в действительности их попросту валят и на вождение заваливают, но в основном на проверке знаний ПДД, а пересдача через год. Год учи правила, аттестуйся на вождение, и так по новой». Я тут статистику вскрыл на одном закрытом государственном сайте. Так вот, основной год выдачи прав — карам-папам, 21 год отруду, армия у мальчиков и студенткам-девочкам, школу заканчивает в 20». «Ничего не понимаю в очередной раз. И зачем все так усложнять-то?» — удивляюсь я. Ха, аристократия, хмыкает в очередной раз Искин. Основными представителями классов в государстве, кто из детей до двадцати лет получил права, высшая аристократия. Так-то. Но все законно. Вопросики в билетах хитрые подсовывают, ответы на которые не давали в полном объеме при подготовке. Но такие билеты получают только школьники. И все. Представители школ обучения на права качают деньгу и несут в государство налоги. Копы тоже счастливы. И на дорогах — спокойствие. И пересдача после первого бесплатного раза тоже. Что? Платная? Удивляюсь я. ха ха, -ха. Угадал в очередной раз. Какой же ты догадливый, Сергей! «Я реально от таких откровений приуныл. Может, и правда на мотоцикл попробовать пересесть? Вроде как на них-то права выдают и не валят». «И что теперь делать?» — спрашиваю я. Вот только в голосе у меня сплошная безнадёга. Впрочем, как и внутри души. «Да всё, как и планировали», — отвечает Искин. Этими моими выводами ни с кем из домочадцев и друзей, знакомых, не делимся. Только все для личного пользования. В первом случае, насчет проблем с распределителями, вопрос зарабатывания денег стоит. А во втором вопросе — получение прав. Законное получение прав. Поверь, мы еще всех тут удивим, а местных копов поднимем на уши. И ничего они нам сделать попросту не смогут. Ага, успокоил. А Вот только в душе все кипит. Оказывается, не все хорошо в нашей империи. Во как народ-то дурят, и на бабки разводят, и свободы прижимают. Сами подстраивают под пересдачу желающих получить разрешение на вождение. Ох уж мне эта взрослая жизнь. О подобном творящемся в нашей стране я и вовсе даже не подозревал. Но мысли тут же перескакивают на другое. Ты сказал, что распределитель на Ракси поправил. Проверим? А давай, соглашается Искин. Запуск движка. Теперь открыть капот. Так лучше слышно работу двигателя. Сложно, но все сделал как надо. Встаю, прислушиваюсь, как шепчет движок. Прогрет. Масло в норме. Хотя еще и не меняли. «А двигатель-то еще лучше стал работать!» — слышу рядом за спиной родной голос. «Ну, наконец-то! А то я что-то заждался уже дедушку!» «Что там опять подкрутил?» — уточняет он. «Ведь реально почти не слышно, как работает. Он так только выдавал такую стать, когда новым абсолютно был. Да было это лет двадцать назад!» Вот все подмечает дед. Мне тоже показалось, что лучше работает. Пропускай его вопросы мимо ушей. «Ты тут, деда, дела закончил?» — уточняю я. Тот только лыбится в ответ. В свете фар это выглядит даже как-то ужасающе. Игра света. «На сегодня — да. А так только договорился кое о чём. О том расскажу. Сейчас не буду ничего рассказывать. Не спрашивай, чтобы не сглазить. И не сорвалась сделка. Ну что, давай за руль!» Смотрю, уже заждался меня. Бонус тебе очередной. Но не гнать. И кивок на мою руку, где примостился коммуникатор. «Возвращать будем?» Первый и пока единственный вопрос за мои девайсы. Но такой завуалированный. Я же головой помотал. «Мое. Не отдам, но отработаю. Деньги верну». Дед только рукой машет. «Это подарок. За него деньги не нужны. Но вот отработать придется» и я радостно захлопываю капот на автомобиле. Потом по-хозяйски устраиваюсь за рулём этого прекрасного железного скакуна. «Домой, шеф! Двойной счётчик плачу! Но аккуратно! Главное, не расшибиться!» — шутит, как обычно, дедушка. И ещё два часа сказки. Машина идёт быстро, но плавно. Играет музыка. Кстати, магнитофон тут надо менять. Старый — это раз. Новые форматы музыки не читает. Одно радио только получается, еще сносно работает. Борис уже прикинул, шарясь в интернете, во сколько Костику обойдется это удовольствие. Цены разные. Но любая статусная вещь, увы, дорогая. И ее еще надо найти. Да при этом не нарваться на подделку. И такое бывает. А ведь еще найти специалиста надо который корректно установит новый девайс в виде автомагнитолы на наш статусный раритет. Но эти мысли в сторону. Сейчас я наслаждаюсь поездкой. Свет фар бы тоже поменять. Есть варианты, но все, увы, упирается в деньги. И откуда их брать? Вот об этом сейчас с Борей мы вдвоем и думаем».